Скромно убранная комната была залита желтым солнечным светом наружных фонарей. Широкие полосы света наискось падали на пол и на подушки постели. Телевизион настойчиво гудел. Лавров протянул руку к столику и включил экран. Появилось лицо Кундина, начальника строительства шахты номер шесть.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 Люди казались песчинками перед творением своих рук. «От первой до шестой галереи ведут охлаждение», — ответил Садухин. «Шестая, видите ли, только начинает его, а первая уже кончает. Завтра ее операторы перейдут в новую у гидромониторного щита. Каков грунт? Глинистый сланец с прослойками известняка. Температура лавы — 1250 градусов.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 «Вы давно здесь работаете, товарищ Садухин? Мне кажется, вас не было в мой прошлый приезд». «Вы правы, Сергей Петрович. Я здесь всего четвертый месяц. А раньше где вы работали?» «Два года был начальником глубокой проходки на одной из шахт Среднего Урала. Там же проходка шла без креплений, одной метаморфизацией. Большой был диаметр проходки».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 Механическая лестница быстро понесла всех вверх, применяясь к кривизне галереи, эскалатор приближался ток внутренний, ток внешний ее окружности.